Против злоупотреблений телесными наказаниями земских начальников вооружилось также Смоленское губернское присутствие. Оно предложило земским начальникам, чтобы при каждой волости ввёлся список лиц, подвергнутых розги, и чтобы каждое назначение телесной экзекуции было изложено в форме мотивированного постановления в особом наряде. К удивлению даже Нижегородский губернатор Баранов, зачастую в силу административной власти прибегавший к росгам, выпустил в 1892 году циркуляр следующего содержания: "До моего сведения дошло, что некоторые из земских начальников приступили к собиранию сведений о неприведённых в исполнение приговорах до реформированных волостных судов". громогласно заявляя, что все приговоры о телесных наказаниях и прочих карах ими земскими начальниками будут приведены в исполнение. Считаю нужным обратить внимание земских начальников на то, что одна из причин, вызвавших самую реформу, была неудовлетворительность старых волостных судов. Способ огульного исполнения приговоров в старых волостных судов очень вреден как для успеха самого дела, Так и для упрочения доверия населения к своему начальству. Поэтому покорнейше прошу земских начальников Нижегородской губернии смотреть на приговоры волостных судов как на материал, которым следует пользоваться с крайней осмотрительностью, не упуская из виду статьи 29 высочайше утверждённых 12 июля 1889 года правил о волостном суде. дающий земскому начальнику право заменять определённые волостным судом телесные наказания другой карательной мерой. Защиту тактики земских начальников взял на себя журнал Гражданин. Мы читаем там: земский начальник велит высечь орняка парня или рожгами вовремя спасёт целую деревню от каторги и расстреливания. Весь синклит местных властей в лихорадке от страха судебного ведомства и печати стоит растерянный перед вопросом, преступник ли этот земский начальник, и ему надо под суд идти или отличный начальник, коего наградить надо за находчивость и честное отношение к делу.